Между тем, союзники, подготовившие к весне широкую операцию, учитывая значительное усиление врагов на Западном фронте в случае полного развала русской армии, начали в конце марта великое сражение во Франции, как было обусловлено планом кампании, не дожидаясь окончательного решения вопроса о нашем наступлении. Впрочем... Одновременность действий не считалось союзными главными квартирами необходимым условием предстоящей операции и раньше, до потрясения русской армии. Наше наступление в силу особенных физических и климатических условий театра войны предусматривалось не ранее мая. Между тем генерал Жофр Согласно общему плану кампании 1917 года, выработанному 2 ноября 1916 года на конференции в Шантильи, наметил началом наступления англо-французских армий конец января и первые числа февраля. Сменивший его генерал Нивель после конференции 14 февраля 1917 года В Кале перенес начало наступления на конец марта. 27 марта начались атаки англичан у Араса. На фронте протяженностью около 20 верст. Подготовленный небывалой силы артиллерийским огнем прорыв немецких позиций принял угрожающие для немцев размеры. С обеих сторон были введены огромные силы. Сражение, то замирая, то вновь вспыхивая, длилось весь апрель. Англичане проникли вглубь неприятельских позиций верст на шесть, заняв линию Ленгфонтен, так называемый хребет Вими, представлявший весьма важный и сильно укрепленный рубеж. Сражение это потребовало от немцев огромного напряжения и больших потерь поглотила их резервы и запасы. А в то же время, 2 апреля, на широком фронте Суассон-Реймс-Абериф началась большая операция французов, ознамевавшаяся вначале таким большим успехом и вызвавшая оставление немцами, понесшими громадные потери своих сильных позиций. Этот комбинированный удар, направленный концентрически от Араса на Дуэ и от Реймса на Шарлевиль, обещал решительные результаты. Битва народов, которая должна была решать судьбы их, протекала с огромными жертвами, нося поистине истребительный характер. Но вскоре, в темпе грандиозной борьбы, наступило какое-то замедление и равновесие. Введение в дело всех немецких резервов, их систематические и упорные контратаки приостановили движение союзников. Его не оживили ни начавшееся удачно 2 мая итальянское наступление на Изонца, ни успешные атаки англичан в конце мая в Бельгии». На разных участках Западного фронта еще шли кровавые бои, но уже не оставалось никакого сомнения, что решительная весенняя операция союзников, на которую возлагалось столько надежд и от которой ожидали конца страданиям народов, окончена, не оправдав ожиданий. Обе стороны сочли себя победительницами и обе были обескровлены. Стратегическое положение не изменилось. Большой тактический успех союзников несомненен. Немцы понесли весьма тяжкие потери. За период с 1 апреля по середину июня общие потери их составили свыше 250 тысяч человек, в том числе пленными 64 500 человек. Англо-французам досталось 509 орудий, 1318 пулеметов и много другой военной добычи. Моральное состояние немцев пало еще более от сознания явного превосходства техники союзников. Из-за истощения немецких запасов и резервов к англо-французам перешла инициатива на всем Европейском фронте войны. Таковы были блестящие, но далеко не решительные результаты весеннего наступления.